Глава шестнадцатая. Женя, вечерний класс. Я готова ее придушить, правда? Так и тянет схватить ее за патлы, стащить потный купальник и затянуть его вокруг ее шеи и давить, давить, пока она не захрипит, не изойдет пеной и, наконец, не обмякнет у меня на руках. Надо признать, она кое что умеет, не такая уж бездарная. Думаю об этом и внутри все выворачивается. Я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы делать движение чисто, но сама знаю, когда так выбешиваюсь, теряю форму. Это мое слабое место. Мне нужно, мне просто необходимо знать, что я лучшая, видеть, обонять, осязать. Если наблюдаю, чей-то слабый танец, становлюсь сильнее. Если вдыхаю запах чужого пота, едкий с примесью страха, дышу глубже. Если во время разогрева случайно касаюсь чьей-то руки, спины и чувствую вялые мышцы, мои мгновенно приходят в тонус. Мне это нравится, чужая слабость. Ощущаю ее, и мышцы наливаются сталью. А то сознание чужой силы меня колотит. Я не становлюсь слабее, нет, но появляется какая-то уязвимость. Тело как будто становится мягче, дыхание сбивается. Я теряю чувство плотности воздуха, которое обычно помогает мне ограничивать плоскость при взмахе ногой, движении рук. Не улавливаю вибрацию паркета, отмеряющую каждый шаг. Могу выпасть из такта, просчитаться на вращениях, а еще могу забыть про мимику. Это худшее, что может со мной случиться. Это курица сегодня в ударе, как н а р о ч н о Чем ближе к премьере, тем жарче. Я вытираю п о т с о л б а после прыжков и смотрю на Виктора. Не вздумай взять ее в постановку, не вздумай. От напряжения мышцы начинают дергаться непроизвольно. Напрягаюсь больше, чтобы сдержаться, но судороги лишь усиливаются. Выдох, вдох, выдох, вдох, еще раз, выдох, вдох. Плохо. От нее не несет, как от ослицы. Страха нет. Я без толку пытаюсь продышаться. Мой личный обонятельный допинг иссяк. Меня трясет все сильнее. Виктор подходит, что-то шепчет, но я не понимаю, что. Глаза болят и пульсируют. Скорее бы конец. Ненавижу ее. Под душем стают долго. Мне нужно смыть это все. Пусть просто стекает. а щ Мыльная пена щиплет кожу. Похоже. Содрала старую мозоль. Я смотрю на собственные кривые красно-синие пальцы с потемневшими ногтями. Почему новенькая бесит так сильно? Лера всегда была никакая, но вот Эмма, Танька, даже Карина. У каждой из них было что-то, что мне нравилось. Эмма пугливая по натуре. От нее несёт страхом за километр. Даже смотрит она затравлена, словно пташка, пойманная в селки. Таня Корова. Она ненавидит свое собственное тело и есть за что. Всегда неуверенная, неуклюжая. А у Каринки, не знаю даже, при супертехнике какой-то необъяснимый трепет передо мной лично. И это прекрасно. Мне это нравилось. Сейчас, правда, она совсем отбилась от рук. Позвонила вчера. Ты видела новые посты в соцсетях? Еще бы. с б о р и щ е дегенератов, которым нечем заняться, м у с о л и т сплетни о том, что я подстроила ей травму. Пришлось о х а т ь и а х а т ь о б ъ я с н я я как глубоко ранят меня подобные слухи. Может, она и поверила. Нам надо что-то придумать, чтобы это прекратить. Так, так. Ты же уже придумала. Давай замутим совместную фотосессию. Выложим фотки, ну типа, чтобы ясно было, что мы лучшие подруги. Я чуть трубку не проглотила, чтобы ясно было, что мы лучшие подруги. Даже разубеждать ее не буду, только время тратить. Согласилась. Приехала к ней. В первый раз я посетила эту их загородную резиденцию еще во втором классе, на к а р и н к и н день рождения. Дом с башенками, пруд с золотыми рыбками, чтобы они п е р е д о хли и воняли на весь этот дивный сад. Так я подумала тогда. С тех пор бывало там не раз, но все в глубоком детстве. Последние лет пять ноги моей там не было до вчерашнего дня. Вошла в огромном холле, где мы на том самом дне рождения носились, как сумасшедшие, прячась друг от друга под столами из красного дерева и за фарфоровой скульптурой, прикрытого фиговым листком Аполлона, над которым тогда смеялись, развернулась фотостудия. Какие-то стойки. свет, фоны и Каринка в коляске. Она в ней осталась, а я должна была переодеться в балетное и опираясь на коляску делать разные па, как сказал фотограф. Идея съемки заключалась в том, чтобы все увидели, я танцую и за з н е ё попавшую в беду, лучшую подругу. Мила, аж дотышно до ты. Я согласилась. А потом два с лишним часа изгибалась, тянулась, к р у т и л а с ь вокруг этой болезной, которая с одухотворенным лицом возлежала в коляске. У нее фотосессия с лучшей подругой. У меня пытка. Мне это нужно только для того, чтобы выдать перед самым спектаклем очередной новостной повод. Да они же подруги. Посмотрите, как Женечка поддерживает Карину. Они выглядят как сестрички-близняшки. Уже завтра меня заспамят подобными тупейшими комментариями, ведь сегодня она выложит фотки. Родители раскошерились и нормально отстегнули фотографу, так что он р а с т а р а л с я и все о т р е т у ш и р о в а л за ночь. Мне уже скинуло. м и л о т а д а и только. Я легкая как перышко, а Карина наоборот в кандалах. Она прикована к земле, но я летаю, и в моем полете она чувствует свой. не с б ы в ш и й с я До Дома д о меня вез их шофер. С собой дали какие-то приторные кексы. Я не ем сладкое. Но Каринка, которая уже р а з о ж и р а л а с ь как мамонт, решила видимо меня подколоть. Что ж, ладно. Каринка пол дела, которое кстати уже сделано. Вот новенькое. Это другое.